Глава 4. Острова на перекрестке мира. Фауна острова хацек эпохи ящеров наиболее самобытная из известных. Однако Хацег — это только часть истории Европы мелового периода. Чтобы увидеть всю картину, нужно смотреть шире. Направляясь на юг от Хацега, мы пересекаем огромное пространство тропического моря Тетис. В его мелких водах находится множество ныне вымерших моллюсков, известных как рудисты. В изобилии водились морские улитки, называемые актеанелидами, самые крупные из которых были размером с ладонь и напоминали по форме артиллерийский снаряд. Раковины этих хищных улиток были чрезвычайно толстыми. Они процветали на рудистовых рифах и закапывались в грунт, где это было возможно. Их было так много, что сегодня из их окаменелости состоят целые холмы в Румынии, которые так и называются улиточными. Наряду с амонитами и крупными морскими рептилиями вроде плезиозавров, воды Тетиса давали пристанище множеству акул и морских черепах. К северу от Архипелага океан был совершенно иным. У него практически не было общих видов животных с теплым Тетисом. Например, его амониты были абсолютно другими. Бореальное море не было тропическим, и его воды не манили прозрачностью. Их наполняли входящие в состав планктона одноклеточные водоросли Коколита фариды чьи известковые скелеты образовали меловые породы, которые залегают сегодня под Британией, Бельгией и Францией. Большая часть мелообразующих остатков коколитофорид измельчена. Должно быть, их съели и вывели из организма какие-то, пока еще не установленные, хищники. Если коколитофориды, которыми изобиловало Бореальное море, напоминали эмелионио-хуксилии, самых многочисленных современных коколитофорид, то мы можем многое узнать о внешнем облике этого моря. Там, где изобилию эмелионии способствует апвеллинг или другие источники питательных веществ, она может размножаться до такой степени, что океан становится молочным. Примечание. Апвеллинг — подъем глубинных вод океана к поверхности. При этом холодные воды, богатые биогенными элементами, поднимаются и замещают теплые поверхностные воды, обедненные биогенами. Конец примечания. Эмилиония также отражает свет, собирает тепло в самом верхнем слое океана и производит диметилсульфид, соединение, которое способствует формированию облаков. Вероятно, Бореальное море было фантастически продуктивным местом. Его молочные поверхностные воды кишели организмами, питающимися планктоном, в то время как облачное небо защищало их всех от перегрева и вредоносного ультрафиолетового излучения. Трудно преувеличить необычность Европы в конце эры динозавров. Это была геологически сложная и динамичная дуга островов, отдельные части которой состояли из древних континентальных фрагментов, поднявшихся частей земной коры и новой суши, созданной вулканической активностью. Даже на этой ранней стадии Европа оказывала непропорционально большое влияние на остальной мир, часть которого возникала из истончающейся коры под ней. По мере прихода тепла к поверхности, дно моря поднималось, и между островами возникали перешейки. Все это, вкупе с образованием средино-океанических хребтов, вызвало переполнение океанов, изменило очертания материков и едва не утопило некоторые европейские острова. Однако долговременный тренд шел в сторону создания новой суши, которой было суждено стать Европой. Подобно Цезаревской галлии, европейский архипелаг к концу Мезозоя можно было разделить на три части. Главную составляли крупный северный остров Бал и его южный сосед Модок. К йогу лежал крайне разнообразный и быстро меняющийся островной регион, который включал архипелаги Пантиды, Пелагонию и Тавр. Спустя 50 миллионов лет с лишним они войдут в состав суши, которая сегодня обрамляет восточное Средиземноморье. Третья часть располагалась к западу от первых двух. Эти массивы суши были разбросаны по долготам между Гренландией и Балом. Ввиду отсутствия общепринятого названия, мы станем именовать эту область Гелией. Сюда входили Гельские острова, которые станут Ирландией, Шотландией, Корнувалом и Уэльсом. И расположенные ближе к африканскому сегменту Гондваны Галло-Иберийские острова. Фрагменты Франции, Испании и Португалии. Этот регион был весьма разнообразен. Давайте заглянем в два места в Гелии, где сохранилась масса окаменелостей. Наша машина времени плюхается в мелкое море рядом с местом, которое стало департаментом Шаранта на западе нынешней Франции. Мы оказываемся в устье небольшой речки, пересохшей без дождей. Похожая на сцинка ящерица, один из первых сцинков, удирает по водорослям, устилающим берег, и в пруду с неподвижной зеленой водой мы видим рябь. На поверхности появляется свиноподобная мордочка, которая тут же скрывается вновь. Это двухкаготная черепаха. Единственный вид этих животных, просуществовавший до наших дней, обитает в крупных реках южной части Новой Гвинеи и австралийского Арнемленда. Разглядывая Гельский берег, мы замечаем греющихся на солнце бакашейных черепах. Эти своеобразные существа получили свое название за привычку втягивать голову под панцирь, складывая шею в сторону. Сегодня бокашейные черепахи встречаются только в южном полушарии, где они населяют реки и пруды Австралии, Южной Америки и Мадагаскара. Однако европейские окаменелости относятся к самой необычной ветви этого семейства, именуемой бортамедидами. Это единственные бакашейные черепахи, которые жили в соленой воде, и почти все они обитали в Европе. В лесах вокруг реки мы видим примитивных карликовых динозавров, похожих на тех, что обитают на хацеге, но принадлежавших к другому виду. Шевеление растительности выдает присутствие сумчатого животного размером с крысу, очень похожего на уменьшенного опоссума из сегодняшних южноамериканских лесов. Это первое современное млекопитающее, достигшее Европы. Примечание. адельфис марханди. Современное оно в том смысле, что относится к существующей поныне группе метатерия, то есть к сумчатам, хотя было одним из самых ранних и примитивных ее представителей. Возраст найденных зубов этого существа 99 миллионов лет. Конец примечания. Остатки еще более любопытного существа гелии, гигантской нелетающей птицы, были найдены в 1995 году в регионе Прованс, Альпы, Лазурный берег, расположенном на юге Франции. Ее назвали Гаргантуалис филеэнос, гигантская птица, любящая вино, поскольку ее окаменелые кости обнаружились среди виноградников Фоксамфу, место, которое, вероятно, более известно тем, что здесь родился деятель Великой Французской революции Поль Баррас. В то время, когда жили эти создания, остров, которому предстояло стать Южной Францией, медленно поднимался над волнами. Но к югу от него одновременно тонул остров Месета, который ныне составляет большую часть Пиренейского полуострова. Примечание. Месета – это плоскогорье в Испании. В конце мелового периода оно было частью острова Иберия. Именно его автор называет Мессетой. Конец примечания. Конечно же, Испания поднимется снова. В результате этого процесса возникнут высоченные Пиренейские горы, а полуостров соединится с остальной частью Европы. Но 70 миллионов лет назад около современной Астурии на севере Испании существовала лагуна. По мере опускания суши море затопляло ее при высоких приливах, и в отложениях оставались кости аллигаторов, птерозавров и карликовых тиранозавров длинношеих динозавров, относящихся к зауроподам. Ископаемые находки со всеми сеты Говорят нам, что в лесах тонущего острова скрывались саламандры.